М, да, занимательная история, Дамблдор там не появлялся, кто осматривал рану, нет, его там не было, он был перед домом Петуни, вместе с профессором Макганагалу, и ранку просто осмотрели, хотя, директор махал над ней своей палочкой, может и накладывал диагностику, я не видела, то есть директор, профессор и лесник Хагвартса забирают из разрушенного дома бывших учеников их сына, и оставляют его на крыльце ближайших родственников. В Мунга с раной не обращаются и сами не лечат. Затем по близости поселяется старушка Сквип, явно для наблюдения, потому что охрана из нее никакая. При этом родственники к мальчику относятся явно неприязненно, но никакого улучшения в жизни не наступает. Я прав? Да. Но тут надо учесть, что мы все, и я, и Джеймс, и Хагрид, и профессора входили в Орден Феникса. Его организовал директор для борьбы с пожирателями смерти и Волдемартом. Это наоборот. Все усложняет. Очевидно, что Дамблдор имеет планы на мальчика, иначе не прятал бы его здесь, и не приставлял бы слежку. Я бы на его месте, если бы хотел просто помочь потомку соратников, устроил бы его у какого-нибудь отставного Аврора, да и сам проведывал. Может ты и прав, вот-вот, поэтому похищать Гарри я не буду. Но, хотела было возмутиться Лили, но я надал ей договорить, подожди, так вот... «Похищать Гарри я не буду, но и оставлять все как есть, преступно. Значит, надо придумать, как облегчить его жизнь». Разговор с лили прервал вышедший из-за кустов Гарри. Мальчик был мелким, худым, явно недокормленным. Следов побоев на вид не было, но и довольным жизнью он не выглядел. А если учесть, что у него сегодня день рождения, и он прячется от людей, то появляется желание убивать. Хотя нет, не убивать, просто покалечить, чтобы на своей шкуре осознали, как это, быть беспомощным. «Привет!» – поздоровался я. «Здравствуйте!» – неуверенно ответил он. «Ты знаешь, что в этих кустах, вдали от людей, может быть опасно?» «Нет, сэр, хулиганы придут, когда начнет темнеть. А если раньше, то я услышу и спрячусь под корягой». Речь мальчика была правильная и вызывала чувство диссонанса. «Как ты не ожидаешь такого от столь маленького мальчика?» «Даже со скидкой на недокормленность». «А почему ты здесь? Ведь ты же еще очень маленький, таким нельзя гулять без взрослых. Дяди и тети все равно, сэр. Дома они меня ругают, а здесь нет, даже если я опоздаю на ужин. Но это же плохо. И где твои родители? Неужели никто из взрослых не озаботился твоей бедой? Это бессмысленно. Мисс Герберт, моя учительница, попыталась, но потом все забыла и перестала обращать на меня внимание». А родители погибли в автомобильной аварии. Даже так, соболезную, удивился я. Интересная ситуация. Подобные истории я встречал в фанфиках, но встретить в каноне не ожидал. С другой стороны, мальчик ходил в обносках, был мельче сверстников и имел несчастный вид, а его кузен наоборот, был упитан, даже через чур, хорошо одетый был хулиганом. Классная руководительница не могла не обратить внимание на это? и не попытаться разобраться. Слушай, я забыл представиться. Меня зовут Эликспортер. Я недавно переехал сюда, а в холодильнике пусто. Решил вот сходить в магазин, но надо же еще готовить, а кушать хочется сейчас. Так вот, ты не знаешь поблизости какое-нибудь кафе? Знаю, сэр. Меня зовут Гарри Поттер, а кафе недалеко от детской площадки, через дорогу. Прекрасно, мистер Поттер. Мне неудобно просить... Но не могли ли вы составить мне компанию, а заодно рассказать об этом чудесном городке, я угощаю. Мальчик явно был голоден, и от моего предложения его глаза заблестели, но что-то его останавливало. Хотя, в шесть лет ребенок уже имеет понятие об опасности незнакомцев, или, хотя бы, их приучают опасаться. Я, я согласен, сэр, все же голод в нем победил. Уже в кафе, наблюдая за Гарри, я обратил внимание, что кушает он торопливо, но аккуратно, сам я, был сыт, но один сэндвич, за компанию, съел, а на десерт взял маленький тортик, грамм на триста, а пока нес его к столу, я незаметно трансфигурацией вытянул у него посередине стилизованную свечу, смотри, Гарри, какой я тортик купил, со свечкой, правда день рождения у меня был неделю назад, у меня сегодня, тихо, почти шепотом, сказал мальчик, я видел, что ему неловко говорить об этом, Но детская непосредственность не дала ему промолчать. Сегодня, надеюсь, мне удалось изобразить удивление достаточно натурально. Так значит это твой именинный торт? С днем рождения, Гарри. Желаю тебе, чтобы твоя жизнь наладилась. Прости, что у меня нет подарка для тебя. Насчет подарка я думал долго. С того момента, как узнал адрес своего нового дома, подарок был бы отличным способом наладить отношения. Но зачарованная вещь. Стало бы сигналом для наблюдателей о том, что на мальчика вышли неизвестные маги, а простую, скорее всего, отобрали бы Дурсли. В итоге решил, что пусть подарком будет само празднование. Ничего страшного, мне ничего не нужно. Надолго растягивать первое общение с Гарри я не стал, и, тепло попрощавшись с мальчиком, отправился в магазин. Вечером я встретился с Барти и обсудил с ним пришедшую в голову идею. Я, конечно... Могу через отца оформить тебе диплом какого-нибудь учителя. Но оно тебе надо? Это же такая морока каждый день вести уроки, следить за толпой всегда готовых расшалиться детей, проверять домашку. Ты же писал, что там, в союзе, ты на медика выучился. Было дело. Ты намекаешь, что мне нужно устраиваться не учителем, а школьным медиком? Так я учился не на педиатра, хоть и практика была, да и диплом у меня советский, а их, насколько я знаю, тут у нас не признают. И что? Тебе сложно организовать экзамен, можно, конечно, опять же, через отца все устроить, но ты же раньше не хотел пользоваться услугами министерства, что-то поменялось, пошло оно, это министерство, вместе с Визингомотом, сам справлюсь, за идею спасибо, не люблю я пользоваться конфундусом, но без этого обойтись не вышло, в выбранном университете я предъявил свой диплом и попросил переэкзаменовать меня для получения диплома британского образца. Благо в августе экзаменационная комиссия еще работала. За сами экзамены я не волновался, все же перенятый мной опыт педиатра Елизаветы Петровны был очень обширен, а правила и нормативы ведения документации можно посмотреть у самих экзаменаторов. Проблема вылезла там, где не ожидал. Глава комиссии, уже после внесения оплаты экзамена, увидел, что образование получено в Союзе, и категорически отказался допускать меня к сдаче. Он утверждал, что практики лечения британских подданных у меня нет, а значит мое обучение неполноценно. В ходе спора он откровенно сказал, что они там за проливом все недолюди. Поняв, что добром договориться не удастся, не помогли даже предложения о дополнительной оплате, я со вздохом приложил его заклинанием дезориентации. После этого... К вечеру я уже получил диплом на руки, у экзаменатора оказались неплохие связи, благодаря им мне даже удалось получить о практики в частной клинике. В школе же мне откровенно повезло, местный школьный медик Джейн Нуэттон ушла в декрет, а на ее место директор Уолтер Бэнкс пригласил прежнего, ушедшего на пенсию доктора, однако тот, несмотря на уговоры, отказывался. Поэтому моя кандидатура стала для него подарком небес. Так я и стал школьным медиком в школе Гарри Поттера. Глава 23, 19 августа 1986. Агентство недвижимости, в лице своего представителя Криса Рикпи, предложило на выбор три поместья, но одно я сразу отмел, из-за близкого расположения к Гадриковой лощине. Второе мы с мистером Рикпи ездили смотреть три дня назад. Честно говоря, мне не очень понравилось. И вот теперь едем в Третье. Я хотел посмотреть его сразу после первого, но продавец настаивал именно на этой дате. Это слегка насторожило меня, но мало ли, может он был в отъезде или какие-то другие дела. 8 часов в машине до западного берега озера Уинтермир это тяжело. Если бы не необходимость конспирации, я бы оппарировал, но приходилось терпеть. Не представляю, как выдержал Крис, просидев столько времени за рулем. При приближении к цели Я стал разглядывать окрестности. Природа мне нравилась, да и пасторальные виды задевали что-то в душе. Особняк, сложенный из светло-коричневого камня, освещенного светом закатного солнца, производил приятное впечатление, как и ровные, мощеные камнем дорожки. Даже хозяйственные постройки не портили вид. Встретил нас мужчина, опрятно одетый, но с подозрительно бегающими глазами. Странный тип оказался сквибом, но это меня не удивило. Среди аристократии... Таких полно. Он представился Майклом Джексоном и пригласил в дом. Ознакомительный осмотр также оставил приятное впечатление ухоженного жилья. Это немного сгладило плохое впечатление от первой встречи. В доме жила покойная бабушка. Она и следила за порядком, пояснил Майкл, и мы завершили сделку. Смеркалось. Напоследок, после подписания бумаг, нас пригласили посмотреть подвал. На наши сомнения в необходимости этого Майкл стал настаивать. Мол это интересно, такая настойчивость вновь насторожила меня, но вместе с тем пробудила мое любопытство. Поначалу, это был самый обычный подвал. Мы осматривали кладовки и не видели ничего необычного, пока не пришли в дальнюю комнату. В первый момент мне показалось, что тут декорации к дешевому фильму ужасов. Кафельный пол с плохо отмытой кровью, шланг у порога, железная дверь, окрашенная синей краской, на входе и еще одна, с выпуклостями, Словно били с той стороны, на дальней стене, только лейка душа под потолком выбивалась из образа, но захлопнувшаяся входная дверь и приглушенный рык из-за другой подтвердил, что тут совсем не кино снимают. А учитывая то, что Майкл Сквип и сегодняшнюю дату, точнее полнолуние, можно предположить, что за той дверью оборотень. «Похоже, сейчас будет весело. Я начал интенсивно гонять по телу энергию» входя в состоянии, похожее на транс. Так мое восприятие улучшается настолько, что я могу проследить за летящей стрелой. А насыщенная энергия и тело эту стрелу поймать. Хорошо бы еще насытить кровь кислородом, но на это нет времени. Да и для обычного оборотня этого, плюс мои модифицированные мышцы, должно хватить. Едва щелкнул замок дальней двери, я шагнул вперед. «Стой у меня за спиной и не отсвечивай», – велел я Крису. «Дверь, сначала медленно», Затем рывком открылась и из нее выскочил оборотень, Это антропоморфная форма волка. Правда я ожидал чего-то более крупного, ага, судя по обвисшим вторичным половым признакам и проседью в шерсти. В обычной жизни этот оборотень, старушка, хмм, мне это не нравится, уж не бабушка ли это Майкла, боже, закричал в ужасе Крис, что это за хрень. Тем временем недоволк замер на пару секунд, и кинулся на меня, двигался он быстро для обычного человека, Но даже мало мальски тренированный Макс с ним справится. Для меня же не было ничего сложного уворачиваться от его лап. Уклонившись от третьего взмаха, я перехватил его лапу, рывком повернул его боком к себе, врезал кулаком по голове твари, прямо по духу. Туша, словно подкошенная, рухнула на пол. Это ненадолго, у оборотни регенерация сильная, скоро придёт в себя. Я затащил вялое тело в дальнюю комнату. И закрыв дверь, спаял ее с косяком, используя луч энергии света. Затем направился к первой двери, и отодвинув телекинезом задвижку, вышел. Казалось бы, что моя победа получилась какой-то легкой. Но тут надо учитывать то, что мое тело раза в два сильнее обычного, человеческого. Хоть и выглядит довольно средне, еще навыки работы с энергетикой, обычной и магической, Благодаря которой мне доступно ускорение Жаль, что в таком состоянии я могу пробыть недолго От силы пару минут Потом наступает критический перегрев организма С которым даже метаморфизм не справляется Так что, можно сказать, что к подобным коротким победам я готовился всю жизнь Хорошо бы еще какое-нибудь карате выучить Майкла за дверью не оказалось Как и в самом подвале Этот недостойный человек сидел в гостиной И попивал, судя по запаху Виски. На наше с Крисом появление он удивленно замер, и, через пару секунд метнулся на улицу. Уйти мы ему, конечно же, не дали. В ходе допроса выяснилось, что он игрок. Соответственно, недавно он серьезно проигрался, вот и придумал схему по добыче денег. То, что его бабушка-оборотень, он знал давно, но она на людей не кидалась. Каждое полнолуние пряталось в той самой дальней комнате а потом приводила себя в порядок в том самом душе. Вот парень и придумал схему по добыче денег. Всего-то надо выставить поместье на продажу, а затем заманить потенциальных покупателей на клыки и оборотня. Сложнее схема в случае с безналичными деньгами, но лишь в том, что поход в подвал нужно совершить после перечисления денег, а документы можно уничтожить и позже. То есть все-таки убивал покупателей, а просто по-честному продать нельзя было по договору, Продажу дома, должны подтвердить мы оба, я и бабушка, все ясно. Очередной мажористый говнюк, решил срубить бабла без оглядки на последствия. Поместье мне понравилось, и я решил его купить. А для этого, нам с Крисом, пришлось задержаться здесь, подождать пока миссис Джаксон придет в себя. Старушка не захотела лишаться жилья, она плакала и умоляла оставить ей этот дом. Впрочем, я ее понимал, привычное место, с помещением где она может оставаться безопасной для окружающих. А если продаст дом, то куда ей идти? В общину оборотней, с их полуголодным существованием, да и про убийство она не помнила, действительно, не помнила. Короче, я предложил ей сделку, при которой она сможет жить как раньше, и присматривать за домом, все равно он пустовал бы большую часть времени. Было видно, что и это ее не устраивает, лучше бы я и вовсе оставил ее в покое. Но я уже настроился на покупку, и для убедительности, незаметно для Криса, показал ей палочку. Поняв, что перед ней маг, бабка совсем скисла, но хоть противиться перестала. Оформление документов много времени не заняло, и я стал счастливым обладателем старинного поместья. Как и обещал, старушку выгонять не стал, и даже выделил средства на еду для нее, вместе с содержанием дома. Майкл получил обливеит и убежденность в том, что его бабка умерла а он продал поместье, я даже деньги ему отдал, правда, поменьше, чем он хотел. Крис тоже забыл про встречу с настоящим оборотнем и уехал с документами в Лондон. Миссис Джаксон до конца не поверила в то, что я просто так оставлю ее в доме. «Вообще-то вы правы», — сказал я. От моих слов старушка прямо-таки расслабилась, убедившись, что ее подозрения верны, м-да не верит в Англии в людей, я бы хотел, в перспективе, разобраться с феноменом оборотней, понять причины и механизм оборота, откуда берется лишняя масса, поэтому мне понадобится подопытный, у которого я смогу брать те или иные анализы, обещаю, что пытать или как-то по-другому доставлять вам страдания я не буду, если хотите, могу бесплатно предоставлять вам аконитовое зелье, а у меня есть выбор, ведь вас, магов, не интересует ничье мнение, Кроме собственного, тут вы не правы, мне лично не нравится чувствовать себя причиной чьих-либо страданий, думаю, что если кому-то такое нравится, то ему прямая дорога к психиатрам, позвольте мне остаться при своем мнении, за долгую жизнь, я привыкла не верить людям, даже родной внук, вон как поступил, ну что ж, судите по делам его, как-то так, кажется, именно, в таком случае... Позвольте покинуть вас, я вернусь ближе к следующему полнолунию. Опыты будете ставить, что вы? Нет, покачал я головой. Просто хочу понаблюдать за превращением. Может еще возьму немного крови у вашей второй формы. Даже эти мои слова не убедили старушку, но продолжение уговоров было бы еще подозрительнее. Поэтому я попрощался и аппарировал в Лондон. Надеюсь бабка не сбежит, а если сбежит, то туда ей дорога. 29 августа 1986, знакомство с преподавательским коллективом состоялось накануне начала учебного года. Мистер Бенк столкнул стандартную речь, которая, по-видимому, должна воодушевить учителей на более ответственное отношение к работе. Не знаю как преподавателей, но меня не воодушевило. Похоже, что и речь была данью традиций. Из всего коллектива, мужчин было пятеро. Получается, что я приблизил состав к равновесию. Женщины были в основном старше 40, лишь учительница рисования чуть за 30, да еще классная руководительница Гарри, 24 года. Мисс Мария Герберт была типичной русской красавицей, если можно так сказать. Ей бы еще заплести свои пышные, зачесанные в хвост, светло-русые волосы в косу, был бы полный образ. Такой типаж я часто видел в мединституте. Но там это не так привлекало внимание. К тому же она обладала чуть полноватой, но от этого не менее восхитительной фигурой, которую не мог скрыть даже строгий деловой костюм. Очевидно, что она привлекает внимание на фоне большинства британок. Я тоже был восхищен. Неплохо бы сойтись с ней поближе, а если с характером у нее все в порядке, то и о женитьбе можно подумать. Тем более она сквид. С учительницей рисования получилось еще интереснее. Она сразу показалась мне знакомой, а когда я присмотрелся к ее энергетике, то узнал дизи девушку, которую лечил от порока сердца. Тогда ей было 15, а за прошедшие годы она изменилась. «Алекс, она меня тоже узнала. Привет, дизи Моя бывшая пациентка выглядела прекрасно, явно следовала моим советам. Но вот эта ее тяга ко мне никуда не делась. Что с этим делать, я до сих пор не знаю. Хорошо, хоть сейчас она уже взрослая» и держит себя в руках, а то по глазам видно, что готовы кинуться в объятия. Эх, в условиях школы будет сложно избегать ее. 4 сентября 1986. Здравствуйте, мистер Портер. Гарри неуверенно зашел в медкабинет. Привет, Гарри. Давно не виделись, улыбнулся я ему, избегая смотреть на призрак Лили. Тебя что-то беспокоит? Что? Ну, ты же пришел в медкабинет, значит что-то болит. А, нет, меня ничего не беспокоит. Просто мисс Тейлор показалось, что я неважно выгляжу. С Дизи Тейлор, я заранее, только придя в школу, договорился, что она перед уроком перехватит Гарри и отправит ко мне. Сначала я хотел договориться об этом с мисс Герберт, но она, после моей недавней попытки пригласить ее на свидание, избегала меня. «Ну, раз так, то давай проверим твое здоровье, как скажете». Я проверил общий осмотр, взвесил его, измерил рост, как и ожидалось». Мальчик был недокормленным. Хорошо, что без патологий, ничего страшного, но, похоже, что ты плохо спал. Вот, выпей таблетку для бодрости, только никому не говори, это таблетка из моих запасов, а не школы. Дождавшись, когда животворящий эликсир в виде таблеток будет проглочен, я всплеснул руками. Что ж я наделал, а потом пояснил испуганному мальчику, ведь эти таблетки надо пить перед приемом пищи, а до обеда далеко. Вот что, возьми мой второй бутерброд. Открыв шкаф так, чтобы Гарри увидел два огромных бутерброда на тарелках, я достал один и поставил на стол. Затем налил в стакан компот и пригласил его к столу. Может я дождусь обеда, гипнотизируя бутерброд, попытался отказаться Поттер. Ни в коем случае, от голода у тебя может заболеть живот, и ты все равно придешь ко мне. К тому же, звуки твоего голодного живота могут рассмешить ребят. Добил я последним аргументом. Когда Гарри с моей запиской убежал на урок, я начал разговор с Лили. «Ты так и не объяснила мне, почему петуния не кормит его». Сегодня рано утром Лили на пределе своего поводка дотянулась до меня и попросила накормить Гарри, которого ее сестрица лишила завтрака. Это она так наказывает. Вчера, после ужина, Гарри смотрел, как Дадли играет своей машиной на радиоуправлении. Тут мимо проходил этот Боров Вернан. И толкнул моего сына, не специально, я видела, просто он толстый, но этого хватило, чтобы случился выброс, и машинку додли задымилась, такое уже случалось, и выводы Дурсли сделали верные, в наказание сначала отправили под лестницу, а сегодня лишили завтрака, так все из-за выбросов, ну да, электроника, почему-то не любит магию, и они сменили уже несколько телевизоров. 17 сентября 1986, работа школьным медиком оказалась довольно скучным занятием, за прошедшие две с лишним недели у меня было всего пять приемов, считая тот, с Гарри. Чтоб не взвыть от тоски, я притащил подшивку газет из библиотеки, на которые была подписана школа, и изучал их в свободное время, еще попробовал оказать знаки внимания мисс Герберт, но эта дама оказалась холодной неприступной крепостью. После третьей провальной попытки Дизи меня просветила, что Мэри хорошая девушка, но, к сожалению, в жизни ей несколько раз не повезло встретиться с мужчинами, которые поначалу предстали чуть ли не принцем на белом коне, а впоследствии оказавшимися моральными уродами, польстившимися на ее красоту. Их действия изрядно подорвали веру девушки в мужчин. С тех пор любые знаки внимания она воспринимает в штыки. Ввиду полученной информации. Я сделал паузу на обдумывание стратегии своих дальнейших действий в отношении красавицы Мэри. На следующие три дня я отпросился с работы, так как подступала полнолуние, и я хотел взять анализы у своего домашнего оборотня. За себя оставил маму, для чего ей пришлось взять отгул на работе. Но она опытный врач, справится, в случае чего, сможет достучаться до меня через парный блокнот с протеевыми чарами. Но на будущее, надо придумать, Как быть в подобных ситуациях? Миссис Джаксон не сбежала, чего я опасался. Она даже чаем меня угостила, несмотря на то, что ее потряхивало от ожидания моих исследований. Успокаивать ее словами смысла не было. Пусть увидит на своем опыте, что бояться меня не следует. Накануне полнолуния я взял первые анализы, но ничего особенного в них не обнаружил. Миссис Джаксон, не сможете ли вы прояснить для меня один момент, связанный с оборотнями, всего один, проясню, почему бы и нет, вы правы, прояснять нам придется много моментов, но попозже, а сейчас я хотел спросить вот о чем, в Хагвардсе нас учили, что ликонтропная форма оборотня выглядит как короткомордый волк с кисточкой на хвосте, ну... Примерно так. Ваша же оборотная форма выглядела как антропоморфный волк с длинными лапами. Откуда такая разница? В книгах врут? Хе-хе, засмеялась старушка. Нет, не врут. В книгах описан оборотень, человеческая форма которого сдалась, признала главенство волка. Если же не давать волю волку, сопротивляться обороту, то получается такой недоволк. Он слабее и медленнее описанного в книге, хоть и имеет все повадки Вервольфа. Мда. «А вы сможете превратиться в того оборотня?» «Нет», — резко ответила она, «даже не проси, если признать главенство волка, то назад дороги не будет». «Миссис Джаксон, успокойтесь, я же не просил вас об этом, я просто определяю направление для исследований, а для того, чтобы изучить такую форму волка, думаю, нетрудно найти подходящего оборотня». «Простите мою вспышку, мистер Портер, просто меня пугает перспектива потерять себя». Я с молодости борюсь со своим волком, и просто так не сдамся. Я вас понимаю, миссис Джаксон, и не прошу ничего, что может навредить. Моя цель – понять феномен оборотней, а никак не пытать их, и работать намерен только на добровольных началах. О том, что опыты можно ставить и на преступниках, я умолчал. Наблюдение за превращением старушки в Вервальфа, тоже оказалось малоинформативным. А вот анализы, взятые из него – Наконец дали то, что я искал. Имея опыт работы с магическим вирусом драконьей оспы, я предположил, что и оборотни заражены чем-то подобным. Вирус оборотни во множестве содержался в слюне, в крови его было значительно меньше, а в выделениях он отсутствовал вовсе. Как и у драконьей оспы, этот вирус выглядел как пушистая нить из капель воды, с записанным на нее заклинанием. К сожалению, работать с чарами на таком уровне я не умею. Инструменты артефактора – с помощью которых я выявил эту нить, позволяют, на пределе возможностей, увидеть ее, но как-то изменить не получается. Тут я вспомнил про чары, которые я изучил в процессе создания мясного ананаса. Они же, фактически, влияли на ДНК растений. А здесь почти то же самое, но не на химической основе, а на энергетической. Вот только толку от этого. Вспоминая сотни применений этих чар, когда мы с Хагридом меняли изначальное растение, «Я боюсь предположить, сколько людей придется заразить, для проверки изменений, внесенных в вирус. Это определенно не мой путь, значит нужен некий тестер, на котором можно будет проверять работу измененного вируса, и он должен иметь возможность откатывать заражение, ХММ. А ведь для некоторых экспериментов, это вовсе не должен быть человек, надо проверять. До следующего полнолуния, я работал в обычном порядке, читал газеты, иногда принимал заболевших детей и общался с дизи Она частенько забегала ко мне, приносила чего-нибудь к чаю и смотрела на меня, наверное, ждала от меня какого-то чуда. В один из выходных я выбрался в дом на Гримма. Под руководством старого лорда Кричер привел дом в порядок, убрал паразитов и валяющиеся тут и там магические вредилки. Арктурус встретил меня у порога и, как дорогого гостя, проводил в гостиную. Портрета вальпурги не было, зато К моему удивлению, были Карлус и Дария. Я был рад увидеть предков, оказалось, что я сильно по ним соскучился. Да и они, судя по крепости объятий, рады были моему возвращению. Бодрые старички, которыми пятидесяти не дашь, рассказали мне последние новости о гонениях на приверженцев чистоты крови, конфискации и аресты. Впечатление было жутковатое. Оказалось, что светлые ничуть не добрее тёмных, только лозунги отличаются. Им не хватило того, что были арестованы главы родов, на детей тоже оказывалось давление. Тут я с удивлением услышал одобрение действиям Северуса Снипа. Как и в каноне, он не избежал должности декана Слизерина и вполне достойно защищал своих подопечных от беспредела Гриффиндорцев. Помогала невнятная позиция Дамблдора в этом вопросе. Старый маг, будучи председателем Визингамота, отпустил из зала суда стольких пожирателей, довольствуясь их неубедительными оправданиями, что даже его верные последователи были обескуражены. Обсудили и наши с дедом артефакторские дела. Он, по моей просьбе, собирал информацию о порталах, не о портключах и каминах. Про них все и так было ясно, и их привязка к норам в пространстве Британии меня совершенно не устраивала. Мне нужен был настоящий портал, наподобие Надюшкинова. К сожалению, я не научился у нее делать прокол, хотя и конвертировать энергию в идентичную с ее могу. Разработки порталов были, не я первый заинтересовался этим вопросом, и даже рабочие рунные цепочки, вот только о стабильности речи не было, из четырех разработок, три могли пропускать только размытое изображение, а четвертый не держался и секунды, и есть у меня подозрение, что связано это с неподходящей энергией, нам предстояло много работы, октябрьская полнолуние ничего нового для меня не открыла, но стало ясно, что надо посмотреть сущность оборотня в моей гиптограмме. В этом есть сложность. Ближайшее место, где можно это сделать – Хагвартс. Но туда мне путь заказан, если, конечно, не хочу оказаться во власти Дамблдора. Возможно, он и дамбегут, но вряд ли это помешает ему использовать меня в своих целях. А у старого интригана найдутся слова, чтобы убедить меня согласиться. Фиг вывернешься. Второе место, где я успешно применял ее – в Союзе. Возможно что это был бы самый лучший вариант, там мне не только предоставит гиптограмму, но и еще помогут в исследованиях, но сам-то я на что-нибудь гожусь, без помощников, тем более там я сам себя чувствую помощником, значит решено, мне нужна своя, местная гиптограмма, другой вопрос где ее наносить, в Литт-Луингинге не вариант, да и негде там, в Доме Блэк тоже, Не вечно же я там регенствовать буду, в дом деда пока не попасть, можно вырыть еще одно подземелье возле нашего артефакта по производству зелья овача, но располагать два столь ценных объекта так близко друг от друга, мне кажется неразумно, остается гритуейт, этот вариант удобен еще тем, что подопытная живет рядом, но и этот вариант мне чем-то не нравился, хотя... Понятно чем, там тоже не было подходящих мест, а уродовать пол большой гостиной мне не хотелось. Вот если неподалеку вырыть новое подземелье, то все прекрасно. Рецепт магически инертного бетона у меня был, над ним нам в институте мозга тоже пришлось подумать. Но чем больше я думала подземелье, тем четче мне хотелось нормальный подвал и современный дом над ним, или даже особняк, можно даже сделать из него артефакт. С этой идеей я пришел к Карлусу. Дома, артефакты уже делали, но эти проекты выходили слишком дорогими. Не боишься разориться? Там только для энерговодов придется серьезно раскошелиться, а еще накопители и сам алтарный камень. Хотя последний мы сами сделаем, но и так выйдет раз в десять дороже. Однако дед оказался неправ Уже существовали такие материалы, как углепластиковая арматура прекрасно подходящая для трансфигурации в графитовый энерговод. И с методом получения искусственного алмаза я был знаком, с двумя методами. Первый, с высоким давлением, был многими хорошо отработан, мы в институте мозга именно им пользовались. Но, чтобы получить пригодный для изготовления накопителя камень, Придется строить свой агрегат, благо с помощью магии все упрощается. Главная сложность – магический фон, для получения которого придется израсходовать примерно десяток средних резервов, или на треть меньше, если считать моими. Вот так, готовясь к стройке, мне пришлось сделать артефакт по производству накопителей. Вообще-то, мысли по осуществлению этой идеи у меня были уже давно, и все было уже придумано. Поэтому работа свелась к непосредственному изготовлению. Результат выглядел как шестигранная болванка с цилиндрической полостью. На гранях были нанесены руны температуры. На торцах один из которых выкручивался, являясь пробкой на резьбе, руны притяжения. Сама пробка была двухсоставной, внутренняя, подвижный поршень, служащий анодом, и наружная часть с резьбой. К графиту, служащему исходным материалом, были высокие требования частоты, Но на всякий случай, перед загрузкой, в цилиндр укладывалась шайба, катод, зачарованная на притяжение примеси, к ней же приклеивалась алмазная затравка. Первый эксперимент, как заведено, оказался неудачным, всего оказалось недостаточно, и давление мало, и температура подкачала, еще 10 дней, и второй получился со всех сторон удачным. Кроме того, что заготовка не годилась под накопитель. Но прозрачный, 10-сантиметровый цилиндр диаметром 3 сантиметра, радовал глаз. Я специально выбрал метрические размеры, назло англичанам. Уже сейчас, можно считать мою установку успешной, ведь немаги, для получения такого размера кристалла, потратили бы не меньше месяца. Да и качество получилось бы не таким. С получением первого образца, пришло время второй части артефакта. Благодаря деду. Через мои руки прошло множество камней, поэтому я прекрасно знал особенности кристаллов, пригодных под накопители. Они состояли из множества энергетических ячеек, которые аккумулировали энергию. Проблема была в том, что камень должен вырасти в такой энергетической среде которая способствует формированию этих ячеек. Вот вторая часть артефакта и должна создать эту среду. И вновь пошел брак. Никак не получалось получить однородные ячейки, а разного размера и формы они, при наполнении энергией вызывали внутреннее напряжение от которых появлялись трещины. Странно, с ментальным накопителем таких проблем не было. Решение нашлось, когда я догадался применять разные типы энергии. Наилучший результат получился от смеси энергии порядка и жизни. Это добавляло вопросов, но главное, когда я извлек готовый цилиндр и срезал с него часть с шайбой, то получил прекрасную заготовку под накопитель, а емкость мне показалась неизмеримой. Глава 24. 25 декабря 1986. К Рождеству Дед Карлус сделал мне отличный подарок, доработанную рунную цепочку портала. Собственно это был тот же вариант, который быстро срывался, но адаптированный под предоставленную мной энергию пространства, давшего стабильность его работе. Эта цепочка – Конечно же еще не сам портал, его надо нанести на портальную установку, но теперь, имея основу, есть с чем работать. Поначалу я хотел сделать универсальный портал, с выбором места назначения, но потом понял, что до того как наберу опыта применения, замахиваться на такое не следует. Без детских болезней такие разработки не обходятся, да и проще сделать портал завязанный на конкретный якорь. Конечно же первый портал я сделал в свою пещеру, что недалеко от деревни Деда Васи, он получился в виде двух каменных столбов, между которыми, при активации, появлялось серо-голубое марево, сквозь которое просматривались очертания стен пещеры. Первым испытателем стала бродячая собака, которая под Империас ходила туда и обратно. Вторым, не утерпев, стал я. Было желание сбегать до Деда, но я его подавил. Не стоит лишний раз давать конторе повод задуматься. Следующий портал я сделал компактным. В виде двух колец диаметром четверть метра. Особой необходимости в нем не было. Просто я отрабатывал технологию, при которой порталы и якорь создаются взаимосвязано. Так получилось проще, чем ловить настройку под какой-то якорь. Третий портал связал Гритуей с моим домом в Литтлуингинге. Эта модификация была двухсторонней, и самой стабильной. К тому же жрала в два раза меньше энергии. Но и так у меня надолго запасов энергии не хватит. Прожорливая технология куда бы еще проложить портал в москву не такое в секрете долго не удержишь а значит стоит делать лишь согласовав с властями иначе можно испортить отношения а согласятся ли власти получить такую дыру в границе под боком хмм а ведь порталы это огромная дыра в границах как от этого защититься может можно как-то блокировать входящие очередная серия экспериментов показала что открытый портал срывает вновь открываемые в радиусе пяти метров Этот результат интересен лишь фактом возможности срыва, но радиус у него ничтожен. Через неделю экспериментов я получил якорь, который притягивал все порталы в максимальном радиусе около 400 километров. Правда жрет такой якорь один резерв среднего мага за 10 минут. Конечно можно уменьшить расход, но при этом уменьшится и радиус. Такой вариант изменения конфигурации настроек приемлем для защиты небольшой территории, типа поместья. Для масштабов страны нужна максимальная площадь, в любом случае, энергопотребление такого якоря чрезмерно, и никто не потянет такие расходы. Дальнейший поиск вариантов блокировки результатов не дал, тогда я начал искать варианты уменьшения энергопотребления, и способ был найден. Дело в том, что перехват наведения на якорь происходил в электромагнитном диапазоне точнее забивает радиоэфир от 90 до 200 кГц. Я это заметил по помехам в работе радиоприемника настроенного на BBC. Это открытие позволило сделать техномагический якорь. Техническая его часть работала от электричества, и была обычной радиостанцией работающей на длинных волнах, а магическая его часть лишь придавала радиоволнам свойства наведения. Так, новый якорь забивал наведение в радиусе до 900 километров, Заряда энергии среднего мага хватало на 9 дней, а основное питание шло от электросети. С этим уже можно было идти к Машерову. Номер телефона, по которому я могу связаться с ним, мне выдали давно, но я не пользовался им ни разу. Звонить на него из Лондона я остерегся, поэтому уже на весенние каникулы переместился в пещеру на Урале, оттуда парировал по каналу в Москву. К моему облегчению, квартира оказалась пустой, как мне и обещали. Она осталась закрепленной за мной. Динамить меня, Петр Миронович не стал. И уже на следующий день мы встретились. Здравствуй, Алекс. Тепло поприветствовал он меня, и тут же попенял. Ты прошлым летом сбежал, даже не попрощавшись со мной. Простите, Петр Миронович, но мне было неудобно беспокоить вас. Неудобно спать на потолке, усмехнулся генсек. Ну да ладно, то дело прошлое. Тем более ты оторвал меня от нудного обсуждения лунной программы американцев. Ты же и сейчас не чаю попить со мной захотел. С каким же вопросом тебе стало удобно меня беспокоить? Вы правы, Петр Миронович. У меня тут случилось неожиданное открытие. Вернее не у меня, и не совсем неожиданно. Короче я научился делать порталы. А поподробнее, насторожился машеров У меня есть технология по созданию дыр в пространстве, соединяющих две удаленные точки. ХММ. То есть теперь ты сможешь мгновенно переместиться из одной точки в другую, верно? Минуя границей таможню, уточнил Петр Миронович, в точку. Плохо, ведь ты же так и прибыл в этот раз, я кивнул, и будешь пользоваться таким способом перемещения и дальше. А значит, даже если ты будешь молчать, однажды кто-то прознает об этом, а там и до повторения открытия недалеко. Я тоже сразу об этом подумал, и даже нашел решение, как можно блокировать нелегальные порталы молодец обрадовался он только это решение неоднозначное что же с ним не так понимаете для открытия портала на противоположном конце должен стоять якорь или правильнее назвать его маяком на который он и наведется я же сделал такой супер маяк который притянет к себе все порталы маяки которых расположены в радиусе чуть меньше 900 километров ага кивнул машеров показывая, что понял, а вокруг этого супермаяка должны быть встречающие. Да, я думаю, что это должно быть огражденное стеной пространство, внутри которого можно быстро уничтожить нежеланного агрессора. Вот только как быть в случае, если сквозь портал забросит бомбу, о таких вещах пусть болит голова у специалистов. Вот что, ты передай в ваш институт свои наработки, пусть там тоже подумают. «Заодно попроси их поделиться своим новым открытием». «Мне докладывали о получении магии из электричества». «Что?» – удивился я. «Но это же грандиозно». «Ну да», – равнодушно кивнул Петр Миронович. И вдруг встрепенулся. «Слушай, Алекс, а можно через твой портал попасть на Луну?» «Запросто. Хоть на Марс. Только сперва надо туда доставить маяк». Упомянув Марс, я вспомнил свой первый Новый год в Союзе. Вернее разговор в общежитии, когда нам Макс объяснил, почему на Марсе не будут яблоки цвести, и свои мысли о порядке терраформирования. Петр Миронович, а Советский Союз не планирует отправить космический корабль на Марс? Я не в курсе таких планов. Ты хочешь отправить маяк? Ну да, интересно самому там побывать. Мы можем начать новый марсианский проект, но при том условии, что открываться портал будет с территории СССР, хотя бы основной, правильно понял он мое задумчивое выражение, я не против, пусть отсюда. «Тем более, он прав, и если я окажусь на соседней планете, то обязательно оставлю там свой маяк». «30 января 1987. Привет, Гарри», — встретил я пришедшего на очередной прием Поттера. «Чай будешь?» — вопрос был риторический, он, уже наученный, что отказываться бесполезно, сел за стол и взял в руку ложку, зная, что одним чаем не отделается. Я дождался, когда он доест, и достал небольшую рамку с фотографией. Рамка была непростой, в нее были встроены накопители, а под краской нанесены цепочки рун-насоса магии, который мы с дедом все же вымучили. Фотография в рамке была простой фотобумагой, с трансфигурированным на ней изображением Лили. Это оказалось несложно, когда натура перед тобой. Настоящей фотки мне найти не удалось, но так даже лучше. Теперь мальчик хоть сможет увидеть, как выглядела его мать, когда ему было год. Я долго думал, как помочь Поттеру. Сначала был вариант с очками-артефактами, откачивающими лишнюю энергию из будущего волшебника. Но консультация с Барти показала неправильность этой идеи. Оказалось, что выбросы укрепляют энергетику, когда через них проходит мощный поток энергии. Теперь рамка просто будет вытягивать из воздуха всю лишнюю энергию, вредящую электронике. Может хоть так дурсли будут меньше нервничать? и отрываться на Гарри, знаешь какой сегодня день, нет, дату можешь не говорить, сегодня день рождения твоей мамы, Лили Поттер, при упоминании мамы, Гарри замер, его глаза наполнились влагой, а потом по его щеке пробежала серебристая дорожка, я понимаю, как много для сироты значит мать, поэтому немало побегал, в попытке найти ее фото, вот теперь дарю тебе его, спрячь и храни его дома, если испортишь, то я не знаю, Смогу ли найти еще такое же? Мальчик тихо плакал, любуясь своей мамой. Призрак Лили тоже рыдал, правда никто его не слышал. Мне и самому хотелось заплакать от жалости. Даже моя, очерствевшая в улье, душа не принимала детского горя. Надеюсь, что столь ценную для него вещь Гарри скроет достаточно надежно. А рамка нормализует магический фон, сделав его более безопасным для электроники. 2 мая 1987, снег сошел, земля подсохла, пора начинать стройку. Проект особняка мне сделали в Московской академии архитектуры, я думал, они будут в шоке от моих запросов. Все же мне захотелось получить большой, красивый, функциональный дом. Еще больше споров вызвало мое пожелание по планировке подвала, при этом я хотел, чтобы все коммуникации были на самом современном уровне, да еще чтобы без труда их можно было обслуживать и ремонтировать. Но ребята спокойно слушали меня, уточняли детали, предлагали свои варианты. За полтора месяца я получил толстую папку с проектом «Большого дома». Еще две недели дорабатывал его под магические особенности. Вот теперь стою перед намеченным мной местом, на опушке леса, там где деревья отступают, оставляя полукруглую поляну 150 метров в диаметре. Неподалеку лежит гора пластиковой арматуры, которую пришлось заказывать. Оказалось, что производства таковой еще нет, но технология есть. В общем обошлась она мне недешево. Первым делом я нанес в центре предполагаемого строительства печать с рунной вариацией заклинания копалки гоблинов. Правда масштабы были в 10 раз увеличены, как и толщина стенки, сплавленной в монолит для укрепления и прочности. Для активации рун пришлось потратить два своих резерва из накопителя. Но это ерунда, ведь в результате трансфигурации я получил маленький шарик размером с перепелиное яйцо и огромный котлован с формой идеальной полусферы радиусом 60 метров шарик мне был не нужен и я его отбросил в сторону а вот в котловане начал стройку в первую очередь забил бетонные сваи пришлось побороться с начавшими сочиться грунтовыми водами затем из арматуры стал плести армирование стены пола всю эту конструкцию я сплетал так чтобы она стала энерговодом дома-артефакта. В нужных местах разместил модули-эффекторы, они в основном будут источником счетов, но при желании, без особого труда воспроизведут и другие, переданные каналами, заклинания. Почти месяц я плел лажурную конструкцию, армирование обширного подвала и самого дома, благо в мае дни уже достаточно длинные, так что мне хватало и времени после школы. Почему так быстро? Тем более, в одиночку, без помощников, Так магия мне в помощь. Для загибания и склейки однородных материалов, есть специальные чары, а схема укладки была несложной. Главное не забывать устанавливать рунные модули, и шахты коммуникаций. А когда закончился учебный год, свободного времени стало еще больше, и я стал устанавливать артефакты, к которым привязывал плоскости кристаллизованного воздуха. Да, я нашел способ стабилизировать их в свое отсутствие. Так я получил опалубку для пола, Стены потолка, для всех помещений. Ах, да, как раз перед каникулами я получил сюрприз. Тот шарик, трансфигурированный из грунта котлована, израсходовал заложенную энергию и трансфигурировался обратно, превратившись в огромную кучу камней. Хорошо, что со своей силой я забросил тот шарик достаточно далеко. Вот бы эта сорокометровая гора осыпалась обратно, и повезло, что никого не задавило. В середине июня пришла очередь бетона. Основа его была из цемента прочной марки, а вместо песка я использовал молотую слюду. Щебень заменил кремнеземной рудой с содержанием альмандина из той, старой каменоломни, из которой брали материал для строительства ходворца. И вместо воды заливал это зельем, которое мы разработали в России для получения магически инертной основы под гиптограмму. Пришлось варить тонны этого зелья. Благо, эту работу можно было заказать, а сам цементный раствор мне мешал бетонный завод в пригороде Ланкастера. Вот только никакие бетоновозы ко мне не ездили. Наложив на персонал конфунда, я закрепил на дно бетонного смесителя портальное кольцо, то самое, парное. Теперь бригада безостановочно месила раствор, а я, через второе кольцо, заполнял бетоном котлован. Почему я не ограничился заливкой этим бетоном только пола в подвале? Все просто. Этот бетон не реагировал на магическое воздействие. То есть даже бомбарда не разрушит его. Такая вот пассивная защита. Целый месяц мы с дедом заполняли пространство котлована между опалубками. Одного моего резерва не хватало, для поддержки портала, чтобы поспевать за производительностью завода, даже с учетом накопителей, которые я заранее зарядил. И, лишь к моему дню рождения, Мы завершили бетонные работы, снова отметив свой праздник вместе с Барти. Я, наконец-то занялся гиптограммой, а домом занялись профессиональные строители, им предстояло из бетонной коробки сделать конфетку. Правда работать они будут только над самим домом и первым уровнем подвала непосредственно под ним. Я бы и все остальное им доверил, но секрет планировки и магической защиты раскрывать так глупо не хотел. Вот закончат они со своей частью, и я найму другую бригаду чтоб она занялась вторым уровнем. 9 августа 1987. Вот сюда, Эмили, я показал рукой. Вставай сюда, и постарайся не наступать на рисунки. Эмили Керр, моя официальная подопытная, она оборотень, и живет в одной из их общин. Когда я заканчивал наносить гиптограмму, и уже хотел пригласить миссис Джаксон, ко мне в голову пришла мысль, что в отличие от старушки, многие оборотни бедствуют, и за деньги согласятся на многое. И правда, почему я зациклился именно на миссис Джаксон? Женщина с радостью согласилась на такую замену, удивляясь, что ей самой эта мысль в голову не пришла. Она даже решила сама договориться с оборотнями. И вот первый наш осмотр на гиптограмме. Я надеялся, что Эмили приедет еще вчера, и мы нормально изучим ее без воздействия полнолуния, но оказалось, что она планировала приехать после него. Я психанул, и аппарировал в ближайшей, к общине, город, радуясь, что не поленился, и побывал во всех более-менее крупных городах страны. Дальше надо скакать в пределах видимости по карте Министерства магии. Эмили Керр была недавно обращенной, поэтому беспокойная и создавала много проблем старости поселения. Она еще не приняла реалии жизни оборотни и искала справедливость. К тому же у нее в обычном мире осталась дочь с мужем. Староста решила избавиться от нее, Воспользовавшись моим предложением о работе, но позабыл предупредить, что ей придется быть подопытной. Поэтому девушка решила приехать на работу после полнолуния. Разобравшись в причинах задержки, я обпарировал с девушкой в Гритуейт, и, так как времени оставалось мало, сразу же занялся опытом. С первых же секунд работы гиптограммы стала видна разница сути души оборотня и человека, но по порядку. Первый аспект был неизменен, второй тоже, разве что... Чуть тусклее, чем я привык. А вот третий аспект выглядел как два наложенных друг на друга изображения девушки и классического оборотня из учебника. При этом волк был блеклым. Четвертый аспект ничем от ранее виденных не отличался, пятый же снова был двойным, видимо волчьим и человеческим. Шестой был обычным, но, словно в тумане, и значительная часть седьмого была покрыта неким пятном. Какие выводы можно сделать из того, что я вижу и узнал до этого, ну... То, что вирус ликантропия имеет магическую природу, я упоминал, а теперь могу сказать, что поражает он сперва магический аспект. А вот тот, в свою очередь, уже влияет на остальное, блокирует разум, подменяет чувства и трансформирует тело по образцу из третьего аспекта. То есть, если я лишу магии тела оборотня и обработаю его деструктивной волной, уничтожая вирус, то, вполне возможно, что он излечится от ликантропии. Стоит ли проводить такое испытание на Эмили, вообще-то я для того и взял ее на работу, но и торопиться не буду, эх, еще бы парочку подопытных, отловить, что ли, каких-нибудь преступников из этой породы. Эмили, позвал я девушку, едва гиптограмма отключилась, ты не знаешь каких-нибудь оборотней, которые уступили своему волку, знаю, фенрир сивый, не е. мне бы кого-то попроще, а вам зачем? «Хочу попробовать одно средство для избавления от вашей пушистой проблемы. Давайте на мне испытаем». «Погоди», – остановился ее порыв. «Сперва надо испытать на том, кого не жалко. Я, конечно, уверен в том, что ничего плохого не случится, но лучше не рисковать. Но если вы уверены, что негативные результаты исключены, то я настаиваю на своей кандидатуре». Требовательно сказала она, и тихо добавила, ведь скоро оно опять начнется, я все понимаю, Эмили, но мне нужно посмотреть сущность оборотня, как вы предлагаете мне это сделать, если мои действия помогут, быть может, миссис Джексон? не думаю, что она согласится, для чего, по-вашему, она пригласила вас, все же я попробую спросить, к моему удивлению, бабка согласилась, я надел на Эмили амулет с насосом магии, подождал, пока он отработает, и запустил на женщину деструктивную волну. Затем провел еще один анализ и не обнаружил вируса. Теперь осталось только ждать. Женщины, пристегнутые к стене, сидели на трансфигурированных мягких пуфиках, создавая странное впечатление. На них была одета также трансфигурированная одежда из бруя, за которую я смогу без особого труда перетащить их и пристегнуть к подвесу над гиптограммой, и вот, обращение началось, оно явно было болезненным, и мне было жаль дам, вот еще один стимул помочь им, Первый на осмотр попала миссис Джаксон, в отличие от предыдущего осмотра, до обращения, ее тело было иным, виденным мной ранее антропоморфным волком, второй аспект имел насыщенный цвет, третий выглядел как тусклое изображение старушки с наложенным на нее изображением волка, четвертый оставался неизменным, Пятый, шестой и седьмой аспекты были покрыты темным пятном, словно блокирующим их деятельность. Нечто похожее я видел в улье, на исследуемых бегунах, но там, в этих изменениях, был виноват грибок, а здесь, похоже, аналогичную функцию выполняет некий вирус. После старушки, я осмотрел Эмили, но ничего нового у нее не увидел, хотя, надо упомянуть ее тело, несмотря на волчью морду, слишком длинные конечности и шерсть. Она притягивала взгляд своей сексуальностью, а ведь в обычном своем виде ничего особенного в ней не было. Может здесь виновата ее звериная сущность? Впрочем, уже после того, как она обернулась, стало понятно, что быть оборотнем она не перестала. А анализ слюны показал, что она просто перестала быть заразной. Но это мало утешало, ведь звериное безумие никуда не делось. Вообще-то, вспоминая Смыкова, я могу попробовать наложить на ее сознание защитную скорлупу тогда возможно удастся победить безумие но оборотничество это не отменит впрочем пусть сама болезнь остается можно же убрать все минусы и оставить плюсы так решение проблемы с заразностью я нашел способ избавления от звериного безумия тоже определен конечно его надо проверить но я почти уверен остается решить вопрос с внешностью можно попробовать убрать волчью часть Но тогда уйдут и сила оборотня с ловкостью и другими преимуществами, да и сексуальность женщин пропадет. Возможно, это многих устроит, но я считаю, что просто так отбрасывать такое преимущество, неразумно. Глава 25, 28 сентября 1987, сегодня знаменательный для меня день, я стою в командном пункте космодрома, И провожаю ракету, уносящую портальный маяк на Марс. Не думал, что с моей просьбой о доставке маяка решится так скоро. Но так получилось, что подходящая ракета «Протон» уже была. Но ранее ее запуск отменили из-за того, что автоматическая космическая станция «Фобос-2», которую он должен был нести, оказалась тяжелее запланированного. Теперь она понесет мой маяк. Его я сделал быстро. Тут ведь главное прочности – минимальный функционал. Сам маяк несложен, Но мой портал должен увидеть его на огромном расстоянии. Хотя я и сомневаюсь, что за пределами привычного пространства допустимы наши понятия о расстоянии. Короче, главное, чтобы маяк остался цел при приземлении на Марс. В целом, груз, который несет ракета, меньше запланированного раз в 10. Поэтому инженеры изменили режим полета на более точный, с условием безопасного сброса груза. Так, она бы летела месяцев 8. А теперь полетит почти год. Вообще, сам Марс сейчас находится на противоположной стороне своей орбиты, но через год он встретится с нашей ракетой, которая сманеврирует к заданной точке, отправит радиосигнал на Землю и запустит механизм сброса маяка. И уже через несколько часов я смогу пробить до него портал. Ученые опасались за целостность груза при приземлении и сделали капсулу, оснащенную парашютом и подушками безопасности. Но я предусмотрел и свою магическую защиту, а там, кроме рун прочности было немало чего еще. В общем, счастливого полета, маяк, 7 октября 1987, распятая на операционном столе Эмили, безропотно ждала своей участи. Уже с минуты на минуту она должна обернуться, и тогда я начну операцию. В прошлое полнолуние мы уже делали попытку, но потерпели неудачу, а все потому что я дал подопытное конитовое зелье, оно и само создавало некий пузырь, ограждающий сознание человека от сути оборотня, и этот пузырь помешал наложить каркас моего исполнения, нанести руны я даже не пытался, но, может это и к лучшему, за прошедший месяц я доработал технологию, и теперь сперва надо нанести руны на кост черепа, а потом, уже над гиптограммой, установить каркас непосредственно на сознание, опираясь на проекцию, Это не так уж сложно. Вот Эмили теперь и страдает. Превращение в ликантропа выглядело все так же неприятно, но результат получился вполне притягательным, особенно если не обращать внимание на волчью морду, слишком длинные руки и шерсть. Я накрыл срамоту простыней, чтоб не отвлекаться, закрепил череп подвывающего от страха оборотня в специальном каркасе. Неплохо бы поставить наркоз, но нельзя, любая работа с сознанием должна вестись без применения наркотиков. Развести волосы в стороны, сделать надрез кожи и открыть кость. Все это несложно. Теперь наносим руны. К сожалению, этот процесс очень болезненный, но я пока ничего с этим не сделаю. По-другому наносить руны на кость не умею. Это мертвые кости все равно, а живая болит. 10 минут мучений, и скальп уложен на место. Зашивать не нужно. Регенерация оборотня прирастет кожу еще до того, как я запущу гиптограмму. Я перенес все еще подвывающую Эмили. И закрепил над центром рисунка. Над пятым и шестым аспектами уже было видно работу рун, размывающих темное пятно. Мой каркас и вовсе отсек чувства и сознание Эмили от давления сути оборотня. Теперь она будет свободна от звериного безумия. Когда я отключил гиптограмму, волчица стала тихо плакать, прикрывая срамоту руками. Я вывел ее из чертежа и накрыл простыней. Что ты, Эмили, не плачь, где болит, не болит ничего. «Почему плачешь? Я уродина». «Ну кто бы мог подумать, женщина, и беспокоиться о своей внешности». «Не плачь, детка. Мы постараемся решить эту проблему». 15 октября 1987. Очередной скучный день в школе прервался шумным появлением в медкабинете Дильзи с девочкой на руках. Судя по безвольно повисшей руке, она была без сознания. «Алекс, пожалуйста, спаси ее. Ты же можешь, я знаю». Уложив девочку на кушетку... Я провел рукой над телом, мертва, Дильзи, она умерла, Алекс, но ведь еще не прошло шести минут, значит еще не поздно, у нее обширное кровоизлияние в мозгу, современная медицина не способна такое лечить, да и в ближайшие тридцать лет тоже, ну ты же необычный медик, в волнении, Дильзи повысила голос, ты можешь, я знаю, ну что ты стоишь, время же уходит, это же ребенок, ладно, вздохнул я, помогай. С Дильзи мы положили девочку на бок, и я, достав палочку, взмахнул ею, эписки, теперь запустить сердце. Вместо заклинания я воспользовался телекинезом, добавляя несильные разряды электричества. Сердце заработало, сильно и ровно, на шее забилась жилка. Все, поинтересовалась Дильзи, но почему она до сих пор без сознания?